Глава двадцать Подготовка к походу. На этот раз все собрались у Дина раньше. Часа в три участники группы уже оказались у лавки торговца. Взятый из небольшого погреба и разогретый рамен, как говорится, настоялся и по вкусу не только не уступал свежему, но даже вобрал новые нотки. Альберта тоже уплетал суп с большим удовольствием и даже потребовал добавки. «За столом мы разговорились. Зея рассказала, что провела весь день, выполняя медитации мистиков, и теперь получила ряд новых быстро восстанавливающих навыков по классовым квестам. А затем наглядно продемонстрировала быстрое восстановление. Ариса тоже рассказала, что хотела поговорить с книгочеем мастером Одриком, но сначала зашла в лавку тортри. Старушка подарила девушке 15 страниц для написания символов взамен потраченных И еще сорок пять девушка взяла про запас. Благо, стоили они по одной медной монете за штуку. Затем взяла штамп-перо, чтобы быстро применять заклинание искр, и только потом отправилась к мастеру Одрику, чтобы попрактиковаться в новых символах. Она выучила ледяные стрелы из одной старой обгорелой книги. «Мастер книгачий Одрик остался доволен. Назвал меня многообещающей ученицей», — зарделась Ариса. В отличие от других, Берсерк провел ранние часы, собирая цветы сердца дуба и с радостью поделился с каждым членом группы двумя дополнительными зельями, сославшись на то, что у него еще останется пятнадцать штук. Также Градуин отметил, что за выполнение задания стали давать меньше опыта с его ростом уровня до второго. Я удивился. Насколько я помнил... Кроний утверждал, что опыта и денег за выполнение этого задания повторно мне уже не светит. И потому спросил у берсерка, разве ему дают еще опыт за выполнение того же самого задания. Градуин объяснил, что у него взят навык травничества, поэтому мастер-зельевар Кроний считается его наставником. Я положил еще одно знание об этом мире в мою персональную копилку. Обернувшись, я посмотрел на Дина и заметил, что он кивнул мне, подтверждая слова берсерка, и говоря тем самым, что понял, теперь и он тоже будет получать опыт за работу в кузнице. «Это весьма немаловажно, действительно. Может быть, и мне взять какой-то профессиональный навык. Дополнительный опыт будет совсем не лишним», — подумал я. Сытно пообедав, компания по моей просьбе отправилась к кузницу Торальфу. Я объяснил, что всем членам моей группы бургминистр назначил по три элемента одежды для каждого на выбор. «Да, мы были у Петтеля, он пообещал, что расскажет об этом лидеру нашей группы», — Вспомнила Зэя свой визит к градоправителю. Спустившись вниз по улице, мы пришли к необычно тихому закоулку, где изо дня в день работал Торольф. «Сегодня нас встретил уставший кузнец» сидя на лавке перед своей кузней. В горниле еще догорали угли. — Я получил долгожданный выходной. Торольф обратился ко мне, когда я встал напротив. — Буду завтра отдыхать. — Мальчишек уже отпустил, поэтому прошу вас оставить меня и пройти на задний двор моей кузни. Кузнец с титаническим усилием поднял уставшую руку. «Эм, может быть, нужна помощь?» Насторожившись необычайной слабостью Торальфа, поинтересовался я. «Было бы неплохо, если бы у кого-то из вас, ребятки, оказалась настойка энергии». Весело глядя на нас, объяснил кузнец. «У меня есть», — отозвалась Зея и достала оранжевую пахнущую медом жидкость. Улыбнувшись и подмигнув девушке, кузнец выпил достаточно вязкую жидкость одним залпом. — Твое здоровье! — так намного лучше. — Ну и что ж вы стоите? — Заходите и выбирайте. — Я все для вас уже разложил на заднем дворе. Снова попросил нас кузнец. Я хотел задержаться, но встретился взглядом с, с моим другом. — Иди, я сам поговорю, — обратился ко мне торговец Дин. — Я кивнул и поспешил за другими членами группы. «Вот уж не думал, что у меня появится еще один ученик. Ну, расскажи, Дин, что умеешь!» Донеслось до моего слуха обращение Торальфа к моему другу. Так как все участники моей группы уже направились к своим предметам, я осмотрел, что и кому досталось. Зее был выкован новый металлический посох. Брошь для плаща и браслет. Книгачея Арисе досталось свое перо, браслет и заколка. Вот не знаю, какими свойствами обладала брошь для волос, но девушка осталась довольна, слегка припрыгивая на месте и демонстрируя свое новое приобретение. Берсерк разглядывал два новых топора меховые одежды были перетянуты новым шикарным поясом, поблескивающим своими треугольными звеньями. Белка получила металлические шпеньки, шурупы, целую россыпь деталей и основу для головного убора в виде каски шахтера со вставкой для фонарика. Собрав из этих предметов головной убор и пару перчаток, наша девушка-механик осталась довольна изобретениями. Про себя я успел подумать, что Белка, похоже, сама успела модифицировать свой шлем до каски шахтера, добавив на него фонарик. Мне же досталась новая кольчуга, меч и браслеты, все из одного набора — странника, где за каждый предмет из него я получил две дополнительные единицы ловкости. Первое, что привлекло мое внимание, это кольчуга. Кольчуга странника, броня 85, необычный предмет набора странника. Бонус к характеристикам, плюс 3 к ловкости, плюс 2 к силе. Предмет зачарован, плюс 40 здоровья владельцу. У моей текущей был показатель только 33 со штрафом в 1,5% за починку, без каких-либо бонусов. Затем я внимательно рассмотрел характеристики меча. Меч странника, урон от 17 до 28, необычный предмет набора странника. Бонус к характеристикам, плюс 3 к ловкости, плюс 2 к силе. Предмет зачарован, плюс одна единица максимального урона, плюс один процент критического шанса. Затем наступила и очередь браслетов. Браслеты странника, броня 33, необычный предмет набора странника. Бонус к характеристикам, плюс три к ловкости, плюс два к силе. Предмет зачарован, плюс два к выносливости. Браслетов у меня не было вовсе, поэтому я обрадовался новому предмету экипировки. Неоспоримым преимуществом полученного набора было то, что каждый новый предмет из него давал две дополнительных единицы к ловкости. В сумме выходило аж целых четыре. Нетурно. Выйдя наружу, я поговорил с кузнецом и выбрал еще несколько предметов. Цена, конечно, кусалась. За перчатки и поножи простого качества. Мне пришлось заплатить немалые по моим меркам деньги. Я решил, что выданные мне бургминистром монеты нужно тратить, чтобы поднять и оставшиеся элементы брони до приемлемого уровня. В сумме со всех заданий у меня получилось 14 серебра и 47 медиков. Одна серебряная и 52 медных за перчатки. Поножи обошлись в 4 серебряных и 15 медных. Кольчужные поножи речного пехотинца. 47 брони. Обычный предмет. Предмет зачарован. Плюс один к телосложению. Кольчужные перчатки оруженосца. Двадцать три брони. Обычный предмет. Предмет зачарован. Плюс один к телосложению. Нужны были еще ботинки, поскольку мои кожаные совсем истрепались. И вот здесь возникла дилемма. В наличии имелся и другой предмет из набора странника. Стоил он восемь серебра, двадцать пять миди. И при его покупке у меня бы осталось всего пятьдесят две медные монеты. Однако я решился и купил новую обувь. Меня тревожило, что выносливость становилась низкой по сравнению с другими характеристиками, а бонус от зачарованного предмета на ботинках как раз был на эту характеристику. Ботинки странника, броня 48, необычный предмет набора странника. Бонус к характеристикам, плюс 3 к ловкости, плюс 2 к силе. Предмет зачарован, плюс 2 к выносливости. Также я получил бонус плюс четыре единицы за следующий предмет набора странника. Как? Не плюс два, а сразу плюс четыре? Я заглянул в настройки и увидел, что первые два предмета увеличивали ловкость на плюс две единицы. Следующие два на плюс четыре. А еще два на плюс восемь единиц. Интересный наборчик получается, если за один уровень дается восемь новых очков для распределения. Возможно, имеет смысл собрать все предметы. Я поинтересовался у кузнеца, какие предметы еще есть в наборе странника. Для набора странника есть перчатки, поножи, вот только у меня их нет. И изготавливать я их не умею. Также есть еще пояс, тоже из набора странника. Говорят, еще есть два предмета. Плащ и шлем. Но эти вещи я не видел ни разу за всю свою жизнь. Добродушно пояснил кузнец, уже почти восстановившийся после зелья. «Что ж, благодарю вас, Торальф, воодушевился я. «Интересно, дают ли бонусы два оставшихся предмета из набора?» «Тогда ведь выйдет плюс шестнадцать к ловкости, что немало, и, скорее всего, нет, даже в описании это не указано», — подумал я про себя. ⁇ Да, обращайся, Лев ⁇ доверительно сказал кузнец. Я решил осмотреть свои характеристики. Магия плюс один к природным энергиям. Характеристика персонажа. Телосложение 5 плюс 6, суммарно 11 единиц. сила 5 плюс 8, суммарно 13 единиц. Ловкость 6 плюс 23, суммарно 29 единиц. Интеллект 5 плюс 2. Суммарно – 7 единиц. Восприятие – 5 единиц. Шанс критического удара в ближнем и дальнем бою повышен до 6%. Навыки первой ступени персонажа. Уклонение. Основная характеристика навыка – ловкость. Шанс уклонения от удара – 44%. Средняя броня. Основная характеристика навыка – телосложение. Позволяет нести кожаную и кольчужную броню без штрафов. Уменьшает износ одежды на 11%. Вы можете носить тканевую броню со штрафом в 50%. Ее износ увеличен на 89%. Парное оружие. Основная характеристика навыка «Сила» увеличивает минимальный и максимальный урон от оружия. Текущее значение плюс 6 к минимальному, плюс 7 к максимальному значению урона от оружия ближнего боя. Плюс 6,5% урона оружием левой руки. Были также пустующие слоты для выбора напротив интеллекта и восприятия. Слот с интеллектом был неактивен. А вот слот восприятия позволял взять кошачий глаз, повышающий обнаружение ловушек и скрытых противников. Однако же я не спешил. С выбором нужно было посмотреть больше навыков первой ступени. Возможно, другой подойдет более эффективно. Далее шло здоровье. Что ж, 395 единиц. Я увидел, что здесь возможно вызвать новую подсказку и воспользовался этим. Плюс 7 единиц здоровья от класса авантюрист за каждую единицу телосложения. Очень даже неплохая добавка на нагруднике давала плюс 40 здоровья. А от самого телосложения рост составил только лишь 55 единиц. Да, немного, подумал я. Энергия, 129 единиц. Я прочитал всплывающую подсказку. Ресурс, расходуемый на спецприемы и уклонения, увеличивается от характеристики ловкость. Дальше шла броня. 236 единиц. Подсказка гласила, ваш показатель брони от надетой на вас одежды блокирует урон с вероятностью 23,6%, теряя полтора процента прочности. Уменьшает получаемый урон по частям, покрытым броней, на 70,8%, уменьшая прочность на 4% при попадании. Понятненько. Лучше получать урон по броне, чем по открытым частям тела. Пронеслось в моей голове. Прогресс опыта до уровня 2. 4050 тысячи из десяти тысяч. Из которых две тысячи я получил за одних только болотников. Может быть, стоит побольше охотиться на существ. Хотя вот за тех же жуков-трупоедов ничего не дают. А вот выжить после их атак без противоядия невозможно. Изучив этот параметр, размышлял я. Золото персонажа. 52 медных монеты. Репутация с городом, дружелюбие, 8545 из 10 тысяч. Обновление репутации невозможно. Получение приостановлено до выполнения редкого задания я всмотрелся в список заданий. Одно из самых первых полученных мной заданий было классовое задание книгачея. Опыта за него давали неожиданно мало, а сражаться, похоже, следовало с кем-то весьма серьезным, находящимся на одном из каменных шпилей и, по всей видимости, являющимся одним из бывших прислужников лорда Рэмпорда. Хотя... Насколько вообще высока вероятность, что встреченный нами незнакомец оказался именно одним из младших прислужников этого самого лорда? — То Ральф, а какой уровень у короля? — задал я вопрос кузнецу. — -о, О, ну ты и спросил. Чего-нибудь попроще. Честно говоря, я слышал, что сейчас у него шестидесятый уровень. — Но на мой взгляд, это все только слухи, — ответил кузнец. Я задумался, едва ли это подручный лорда Рэмпорда. Скорее всего, еще один из более младших прислужников. Так же, как и в случае с гибелью от клинка короля лорда Рэмпарда, все его прислужники обрели свободу. Так и здесь он также обрел свой разум после гибели своего источника зла, состоявшего в иерархии выше его, размышлял я. Я продолжил изучать текущие задания. Задание 1. Руническая грамотность. Награда 150 единиц опыта. Добудьте свиток с руной Нистей. Задание 2. Групповое. Сине-зеленая водоросль. Соберите бочонок сине-зеленой водоросли, счистив ее с прибрежных черепах. Награда 500 единиц. Награда 10 серебра на группу. Задаток. Награда. Алхимический рецепт. Зелье каменной кожи. Награда пять зелий каменной кожи. Дальше что задание редкого класса на членство в городском совете. М да чувствую, что будет непросто выполнить его на моем первом уровне персонажа, тогда как босс-упырь будет седьмого. У нас вообще получается очень интересная группа, но никто не может, кроме варвара, принимать урон. Задание три. Редкий класс заданий. Членство в городском совете. Награда 1800 единиц опыта. Награда 45 серебряных монет на группу из пяти человек. Задаток. Награда. Ваша репутация растет до уважения с городом. Предмет. Железный значок авантюриста. После всех шло задание кожевенника. Им со мной поделилась белка. Как оказалось, белка периодически заходила к кожевнику, чтобы купить кожу для своих механических изобретений. Из них она делала нужные ей элементы и, слово за слово, рассказала о том, что ходит со мной в группе. Мастер-кожевник попросил белку принести ему несколько чешуек с панцирей черепах. По его словам, у старых особей есть слой чешуи, который, возможно, легко отделить. «Да и черепахи с радостью примут такую... чистку!» Задание 4. Ороговевшая чешуя брюхоногой черепахи Принесите 40 чешуек брюхоногой черепахи мастеру-кожевнику Ивару. Награда 5 серебряных монет. Ознакомившись со своим профилем, я решил, что пора бы нам отправляться к городским стражникам, чтобы вместе с патрулем успеть выйти из города в 6 часов. Я позвал ребят и кратко объяснил им задание. «Может быть, стоит поднять уровень, прежде чем соваться на такого опасного противника?» Сложив руки, возразила Зея. «Я уверена, что при сражении с таким противником возникнут штрафы на меткость и урон из-за слишком низкого уровня группы. Если поднять уровень хотя бы до второго, штраф будет значительно меньше». «Это будет сложно сделать. У меня всего 4500 единиц опыта, а у вас и того меньше», — объяснил я. «А сколько времени дается на выполнение задания?» — поинтересовалась девушка. «Три дня. Если так, то, может быть, сегодня просто сходим на разведку к пляжу?» — сказал я. «Да, осмотреться не помешает», — ответила Зея и поежилась. Это заметил не только я, но и варвар. — Все хорошо. Осторожно поинтересовался наш берсерк. — Я думаю, что в пещерах под пляжем. Раньше располагалось подземелье, в котором обитала морская ведьма, — объяснила Зея. — Ох, и жуткое было местечко. — Но мы можем не исследовать его сейчас, только когда сильнее станем, — ответил я. Зея покачала головой. Слушай, не обращай внимания, просто место действительно тогда было не из приятных. Наша группа подошла к воротам города в полном боевом облачении, готовой к любой опасности, какая бы не встретилась на пути в старые доки. Караульный у ворот объявил, что мы прибыли немного раньше срока, поэтому придется немного подождать. И действительно вскоре появился один из стражей. Его форма отличалась от других зелеными одеждами и таким же изумрудным плащом. Прочая городская стража была обряжена во все красное. По желтому и красному перьям, воткнутым в головной убор стражника, я понял, что перед нами командир отряда. Сомневаюсь, что вы записались в городскую стражу, иначе бы вам выделили форму. Осмотрев нашу группу, обратился к нам командир отряда. Тем временем подошли два неигрока патрульных, а за ними шествовала четверка игроков. «Мы действительно не патрульные, а группа, желающая присоединиться к вашей и дойти до доков безопасно». Осмотрев восьмой и два пятых уровня патрульных, ответил я. «Ну что ж, хорошо, лишние бойцы в патруле до доков никогда не помешают». «Вставайте в строй, я буду объяснять правила следования додоков, чтобы довести всех в безопасности», — ответил командир. Я быстро осмотрел бойцов-игроков — воительница Эсса, книгачей Элдис, воин Марк и мистик Клавдий. Возможно, все игроки были погружены, как я, бесплатно, поэтому и сохранили свои собственные имена и были новичками, как и я в этой реальности. Тем временем, пока мы строились в два ряда, к нашей группе подошел торговец рыбой. — Я не опоздал. Это здесь отряд дадоков идет? — замер старик, напротив строя бойцов, взваливший на себя тяжелую сеть. — Дагу, вы пришли вовремя. — А теперь слушайте мой инструктаж, — обратился командир стражи к нам, почти сразу начав вышагивать взад и вперед. — Меня зовут Эльрот. Я — командир отряда. — Поэтому все мои приказы следует выполнять неукоснительно, даже если они вам покажутся глупыми. — Это ясно, — спросил он и остановился, осмотрев нас. — Понятно, — отозвался за всех Берсерк. — Впереди пойду я, позади группы пойдут два моих напарника, Орин и Дефус, — указал раскрытой ладонью Элверд на своих подчиненных. — Вместе со мной будут идти патрульные игроки. — Все маги обязаны держаться ближе к центру, где будет находиться Гу, — указал на торговца рыбой командир. — За ними будет идти ваша группа, мастер-авантюрист Лев, — обратился ко мне Эльрот. Я залез в справку по классу персонажа и увидел, что класс изменился с просто авантюрист на мастер-авантюрист а задание членства в городском совете перешло в активную фазу. Таймер исчез. Я посмотрел на ребят, они тоже заметили изменения. «Похоже, задание придется выполнять сейчас», — пронеслось у меня в голове. «Вот не нравилось мне это. Вот не нравилось мне то, что об этом никак не было указано в самом задании. И Петтель не предупредил меня». По сути, наш отряд, имея запас три дня, мог дважды или трижды посетить доки за отведенный срок разведов, а уже затем мы бы приступили к выполнению задания. Но система посчитала, что задание нами принято, и теперь мы не могли отступить, не провалив его. Быть может, есть какие-то правила, из-за которых оно перешло в активную фазу выполнения, размышлял я. А командир тем временем продолжал. «Вы не должны...» «Вмешиваться в бой без приказа!» — строго посмотрел на меня Эльрот. «Но если на группу нападут сбоку, именно на вас, вот тогда вы должны дать им отпор!» «Это понятно!» — снова поинтересовался командир. «Предельно!» — ответил я патрульному. «Тогда проверьте, все ли взяли спальные мешки!» «Отлично! Построились! Мы заняли свои места...» и командир патрульных отдал приказ. «Выступаем!»